сидит недовольна и сурова. Может, Сокол на судьбу свою сердит, Может, я не знаю слова, Но тогда его глаза... Co boi Чая чьей-то песне То ли дети неба вдаль его зовут То ли манят дети леса И пускай кружатся тени не в попад еще немного Чтобы вместе с серой птицей бросить взгляд Naprawdę wszemać Закончен разговор И уже забуду скоро То ли он летит на маленький костер На кружащийся в отрывями Я смотрю его.